Лоретты Альцик оказался двухэтажный деревянный дом с широкими окнами. Теперь рамы в них печально свисали. Выбитые. Дом был с оградой, слева от него я приметил вытоптанные грядки, на которых некогда росли цветы и травы. Двери были полуоткрыты, внутри царила разруха и отчаяние. Отсюда не только вынесли все ценные предметы, я видел следы от ковров, гобеленов, ламп, но и уничтожили то, что вынесли, не сумели. Сломанные кресла, порубленный топором стол, вырванные косяки дверей. Что ж, даже если ларета покинет тюрьму, возвращаться ей будет некуда. «Мило, мило», — сказал я, а бургомистр скорчился под моим взглядом. «Вы останетесь снаружи», — приказал я, глядя на священника и бургомистра. «Первый за мной. Мы проверили весь дом, спальню из которой пытались вынести кровать, а когда не удалось, просто порубили в щепу. Кухню пустую, с полом усланным черепками битой посуды, чердак полный паутины. «Ничего, Мардимер», — сказал первый, — «ничего здесь нет». «Пошли поглядим в подвал», — сказал я. Дверка в подвал находилась рядом с кухней, в коморке со стенами и полом, черными от угля. Я отдернул за металлическую рукоять, и дверка, ужасно тяжелая, приподнялась со страшным скрежетом. В темноту вели старые деревянные ступени. Я послал первого за лампой, и в ее мигающем свете мы спустились вниз». Подвал был большим, состоял из скоптильни и склада, наполненного углем и ровно порезанными полежками. Первый закрытыми глазами медленно шел вдоль стен, ведя пальцами по их поверхности. Я не мешал ему вопросами, поскольку знал, что он должен сконцентрироваться. Лишь концентрация поможет первому в поисках того, что я искал. «Есть!» наконец произнес он удовлетворенно здесь мордимер я приблизился и взглянул на стену ничего не вижу пожал я плечами но тот не заметил поскольку стоял ко мне спиной есть есть есть почти пропел а потом принялся аккуратно водить пальцами нажимая на камни то здесь то там Я терпеливо ждал, пока, наконец, первый не застонал и не вбил пальцы в стену, с усилием вытащив один из кирпичей. Я посветил лампой и увидел, что кирпич скрывал маленький стальной рычажок. Первый потянул за него, а в стене что-то хрупнуло, и отворились тайные дверки, что вели в небольшую коморку. «И кто бы подумал?» — покрутил головой первый. В таком зажопье? Ну, протянул я, поскольку нужно быть и вправду хорошим ремесленником, чтобы изготовить столь искусно скрытый механизм. Понятно, что в богатом купеческом доме в Хезе нечто подобное было бы в порядке вещей, но здесь мы такого не ожидали. Однако истинной неожиданностью оказалось то, что я увидел внутри, на ровно развешенных Полочках лежали мешочки с зельями, стояли бутылочки с разноцветными микстурами, а на вбитых стену крючках сушились разнообразные травы. Так-так, та приговаривал я, разглядывая травы. Борец, споры, волчья ягода. А? Первый, что скажешь? А и скажу, Маргимер, согласился он. Что, что сказать? Спросил через миг он в задумчивости. «Наша красотка ларета Отравительница Малой», — сказал я. «А это что?» Я взглянул в мешочек и понюхал содержимое. «Шерсткен!» Тут-то я удивился по-настоящему. И откуда у нее шерсткен? Шерсткен был смесью нескольких зелий, приготовленных определенным, не самым простым способом. Смесью которую лично я ценил как оружие, ибо шерсткен, брошенный в глаза врагу, приводит к мгновенной, пусть и временной слепоте. Но смесь эта применяется и по-другому. В малых дозах. Если пить ее как горячий отвар, лечит вздутие и помогает от кашля. В чуть больших вызывает медленную смерть. Человек, которому добавляет шерсткен в еду или питье, медленно сгорает, словно восковая свеча но лишь сведущий сумеет понять, что убивает того яд. — А может, это-таки она? — сказал первый. — Сдурел! — вздохнул я. — С каких это пор от яда твое тело пожирают червяки, а? Но ведь сожжем ее, мартимер правда? — Мечом Господа нашего, клянусь, — не выдержал я. — Зачем бы нам ее жечь, малой? Она... «Проклятая отравительница, а никакая не колдунья!» Я отвел руку с лампы и увидел, что выражение лица у первого сейчас придурковатое. «Но кого-то мы ведь сожжем, Мордимир, правда?» «Ага», — сказал я, закрывая дверку. «Кого-то мы наверняка сожжем, но пока молчок, ясно? Ничего мы не нашли, понял?» он покивал и аккуратно вставил вытащенные из стены кирпич на место.